Невероятная зелень берегов, но кухива ослепляла издалека. Многоцветье полинезийской природы было столь великолепным, что иногда от него уставали глаза. Белые облака на лазурном небе походили на кудрявых овечек, парящие над заливом птицы казались подвешенными на невидимых ниточках. Однако Мари стайл Сошел на берег в тревожном настроении. Его волновала судьба мааны. Они простились не то чтобы плохо, а вовсе никак. Он попытался поговорить с девушкой через дверь сарая, но она не откликнулась. В конце концов в нем с новой силой взыграли обида и ревность, и он без сожаления покинул Нокухева. В целом капитан был доволен поездкой на Хивауа. На поясе Тайля висел мешочек с несколькими крупными жемчужинами. Также при нем было еще кое-что, о чем он пока не намеревался распространяться. Доложившись, он прошел в кабинет начальника гарнизона и сообщил о результатах поездки. При виде высыпанного на стол жемчуга глаза Нкие Загорелись от жадности, и он тут же спросил, — это все? — Да, — твердо ответил Тайль. — Жемчуг передан мне советом племени. Если у Атеа и был какой-то клад, принадлежащий лично ему, то они ничего об этом не знают. — Хорошо. — Ненкия сгреб жемчуг. — Вы неплохо поработали. Капитан кивнул. — Вы свободны. — — добавил начальник гарнизона, видя, что подчиненный не собирается уходить. — Вам положен отдых? Или, если хотите, можете вернуться на ваш остров? — Я бы хотел узнать. Вы поймали Атеа? Сперва Менкеен нахмурился, а после притворно зевнул. — Нет, он как в воду канул. Впрочем, я решил не тратить на него время. Надеюсь, мы больше о нем не услышим. Я уже подал рапорт о смерти Буавена, причина несчастный случай амаана голос Тайля дрогнул. — Ваша девушка? — делано рассмеявшись, начальник гарнизона развел руками. — Вот что мне с ней делать? — Я ее отпустил. Кажется, она у отца Гюэльмара. Кстати, на мой взгляд... Вы уделяли ей слишком много внимания и времени, относились как к королеве, хотя это всего лишь дикарка. Марис хотел ответить резко, но сдержался перед начальником. Возможно, Менкье был прав. Капитан вспомнил Моану. Короткую, безмолвную, яростную борьбу их взглядов, возбуждавшую в нем неистовый пыл — и ее внезапную сердечную холодность. Чувствуя, как что-то грызет его душу, капитан направился к священнику. Тот принял его радушно и вместе с тем слегка настороженно. — Зачем вы пришли? Тайль удивился, я пришел за Маной. Начальник гарнизона сказал, что она у вас. Отец Гельмар вздохнул. Облегченно или тяжко? Это было трудно понять. Совсем недавно Сесилия сказала, что она спит. — Не хотите ли вы пить чаю? — С удовольствием. Борис присел за стол. Священник разлил свежезаваренный чай, служанка подала пирог со сладким картофелем, который только-только начали выращивать на Нукухева. — Как прошла поездка? Капитан слегка напрягся. — Хорошо. А что здесь? Начальник гарнизона сказал, что они не смогли поймать Атеа. А сколько я знаю, нет. Я посоветовал бежать ему на Фиджи или другие британские острова. Тайль покачал головой не ближний свет. Что верно, то верно. Если только ему удалось пробраться на какое-то судно. Но по дороге его могли пленить, убить, выбросить за борт. Не понимаю, почему Маана ему помогала. В сердцах произнес Тайль. Еще и назвала его своим братом. Я не вижу в этом ничего удивительного. Они происходят, выражаясь по-нашему, из одинакового сословия. Стоят на одной ступени. Захотели породниться и породнились. В Полинезии очень сильны традиции усыновления, как и побратимства. Кровное родство не играет такой роли, как у нас. Скажем, здешний ребенок никогда не останется сиротой. Семьи, в которых без того пять-шесть детей, еще будут спорить, кому его взять. Прорва еды. Деньги не имеют значения, усмехнулся тайль. Это можно объяснить и чем-то другим. Человека любим, бескорыстием. Заметил священник, потом спросил, «Вы знаете мою служанку Сесилию?» «Ее все знают, кто имел честь побывать в вашем доме. А ее историю...» «Марис насторожился. История мне неизвестна. Я расскажу ее вам. На Маркизских островах много красивых женщин. Европейцы воспевают их податливость и пылкость». Возвратившись во временный дом, вы можете обнаружить на своем ложе молодую прелестную девушку. Вы не сумеете с ней поговорить, обменяться чувствами и мыслями, даже если владеете языком полинезийцев. Она станет варить для вас еду, родит от вас детей и все же останется для вас чужой. Это данность и это порог, который не стоит переступать. Сесилия — дитя этой культуры. Она же — жертва европейских нравов. Когда-то, сняв с себя бедренную повязку и стапы, она приплыла на французский корабль, как это делали другие девушки, чтобы получить грошовые бусы, дешевые ткани и свою порцию любви. Увы, полинезийская мораль не отрицает добрачные связи, Так же, как ни один туземец не возьмет женщину силой, но под выпившим морякам захотелось устроить оргию. Их развлечение было жестоким.